Ватикан. Россия. СССР. История отношений России со Святым Престолом начинается с первых десятилетий существования русского государства. Так, согласно летописи, уже в 988 году, то есть когда состоялось крещение Руси, князь Киевский Владимир принял послов Папы Иоанна XV. А с середины XIV столетия контакты русского государства со Святым Престолом становятся постоянными. В период этих отношений произошло и такое важное событие в русской истории, как женитьба в 1472 году князя московского Ивана III на византийской принцессе Софье, Зои, племяннице последнего византийского императора Константина IX Палеолога. Брак же этот был предложен и благословлен Папой Павлом II. В течение же следующего, 16 столетия, в отношениях Московского государства и Святого престола преобладала тема христианского единства государств Европы. В этот период в Москву регулярно наведывались нунции Пия V и Григория XIII. Основным событием в контактах Москвы и Папского двора при Иване IV Грозном и Григории XIII стало участие дипломатии Святого Престола в завершении Ливонской войны, в которой помимо России принимали участие Польша и Швеция. Именно благодаря нунцию Святого Престола иезуиту Антонио Пасевина в январе 1583 года Между Московским государством и Речью Посполитой был подписан ям за Польский мирный договор. Совсем иной уровень приобрели отношения России со Святым Престолом в годы правления Петра I, который дважды, в 1698 и 1707 годах, отправлял русские посольства в Рим. Новая страница в дипломатических отношениях между Россией и папством началась при императрице Екатерине II. Именно в этот период, когда в 1772 году произошел первый раздел Польши и учреждение католического могилевского архиепископства, возникла необходимость определения юридического положения католической церкви в Российской империи. Занимался же этими проблемами в 1783-84 годах нунцией в Варшаве И апостольский легат Святого Престола в России Джованни Аркетти. А дальнейшие перемены в ситуации с католическими епархиями в России, а также ряд других первостепенных вопросов, связанных с иноверцами, стимулировали продолжение контактов между Святым Престолом и Россией в годы правления императоров Павла I и Александра I. Однако постепенно накопившиеся политические проблемы привели к тому, что нунции Литта и Арецо были высланы из страны. И это привело к тому, что вплоть до 1816 года были прерваны и дипломатические контакты между Россией и папской Курией. Но с июля 1816 года между странами впервые были налажены постоянные дипломатические контакты. В этот период Россию при Святом Престоле представляли известные российские дипломаты. В то же время дипломатическое представительство в Петербурге так и не появилось. Тем не менее личные представители понтификов присутствовали при коронации российских императоров Павла I, Николая I, Александра II, Александра III и Николая II. Наконец, в 1845 году император Николай I посетил Рим где между ним и Папой Григорием XVI произошла встреча. Одним из ее итогов стало подписание 3 августа 1847 года договора между Святым Престолом и Россией. Это, по сути, была первая в российской истории попытка на государственном уровне закрепить положение католической церкви в империи юридическими нормативами. Однако после польского восстания в Российской империи 1863-64 годов в 1866 году произошел разрыв конкордата и в целом дипломатических отношений между папской Курией и Россией. И только после продолжительных согласований они были восстановлены в 1894 году. И хотя в Риме работало российское представительство, Тем не менее дипломатическая миссия Святого Престола в Петербурге так и не появилась. После февральской революции 1917 года и крушения Российской империи при Святом Престоле до 1922 года работало представительство Временного правительства. А с 1921 по 1928 год между Советской Россией и Папской Курией осуществлялись неофициальные контакты во время которых поднимались вопросы и о признании Святым Престолом РСФСР, а также об урегулировании положения католической церкви в России. Однако обе стороны к взаимопониманию так и не пришли. Хотя Святой Престол в первое время возлагал большие надежды на перемены в России, однако вскоре дела пошли по иному сценарию. И во многом такому ходу событий помогла плотная связка местного католичества с националистами, пытавшимися восстановить независимость Польши. Следует отметить, что в этот период в Римской курии превалировали две точки зрения на то, как налаживать отношения с Советской Россией. Первую поддерживали поляки, которые полагали, что ставку следует делать на латинский обряд, как на наконечник копья для латинизации православных. Но при этом польские советники папы Бенедикта XV не забывали и о своих интересах. Например, они заявляли, что греко-католичество могут взять на вооружение украинские националисты. Вторую точку зрения поддерживали австрийцы, которые и отстояли свои интересы. И сделали они это не без помощи большевиков, с которыми Польша в 1919-1921 годах воевала. Дело в том, что в это время Москва рассматривала российский католицизм сквозь призму обороны и безопасности. Ведь католическая церковь являлась мощной международной силой. Поэтому нарком иностранных дел Георгий Чечерин в октябре 1920 года по поводу возвращения в Россию архиепископа Роппа, до этого высланного из страны, докладывал, что если бы он имел на то формальные полномочия от папского престола, с ним можно было бы вести переговоры. Факт таких переговоров произвел бы сильное впечатление за границей и ослабил бы позицию наших врагов. Поддерживал эту позицию и секретный отдел ВЧК, но только при условии наличия мандата от папы римского, то есть бенедикта XV. Но историки сегодня знают немного деталей о том, как осуществлялись контакты между Москвой и Святым Престолом, поскольку эти сведения очень строго охраняются в Ватикане и иезуитами. Так когда в 1980-х годах папа Иоанн Павел II в то время проводивший вместе с Бигневом-Бжезинским и руководством ЦРУ операцию против стран Восточного Блока, потребовал от главы общества Иисуса Педро Арупы предоставить ему документы по контактам Святого Престола с Советским Союзом, тот архивы не сдал. Большая часть историков отмечает, что в течение ряда десятилетий Советский Союз был самым закрытым для Ватикана государством. Ну, конечно же, определенные контакты осуществлялись. Но они остаются недоступными для современных исследователей. И только с середины 1960-х годов отношения между Ватиканом и Советским Союзом стали налаживаться, постепенно приобретая регулярный характер. Так в 1960-80-е годы министр иностранных дел СССР Андрей Громыко в ходе визитов в Италию несколько раз встречался с понтификами Павлом VI и Иоанном Павлом II. А в феврале 1971 года для подписания соглашения о присоединении Ватикана к договору о нераспространении ядерного оружия Москву посетил глава конгрегации по чрезвычайным церковным делам архиепископ Агастина Казароли. В этот период в укреплении связей между СССР и Папским престолом активное участие принимали КГБ, ГРУ и журналисты а этому способствовало некоторое потепление отношений между Ватиканом и СССР. Началом же этого процесса принято считать речь Иоанна 23 в сентябре 1961 года, после Берлинского кризиса, который был обусловлен строительством бетонной стены между ГДР и ФРГ. Понтифик выступил с обращением ко всем народам, призвав их к разоружению и решению международных проблем исключительно мирным путем. И руководство Советского Союза увидело в этом обращении фактический отказ Ватикана от декрета 1949 года, который отлучал от церкви коммунистов и людей, близких к ним по взглядам. А уже 21 сентября 1961 года Правда опубликовала интервью с Хрущевым, который подчеркнул, что речь Папы Римского считает добрым знаком и выражением настроения миллионов католиков во всем мире. Еще два месяца спустя ЦК КПСС решил поздравить понтифика с 80-летием. По этому случаю юбиляру было направлено послание лидера СССР с искренним пожеланием доброго здоровья и успехов в его благородном стремлении содействовать сохранению мира на земле. В 1962 году Хрущев, чтобы укрепить положение Советского Союза на Западе, по просьбе Иоанна 23-го отправил представителей РПЦ на Второй Ватиканский собор. На этот форум отпустили и католиков из Литовской ССР. А в марте 1963 года патриарх московский и всея Руси Алексей I поздравил папу римского Иоанна XXIII с присуждением ему Бальцановской премии, которой удостаивались борцы за мир и гуманизм во всем мире. Более того, присуждение этой премии стало поводом для официальной поездки в Ватикан Алексия и Рады Аджубей, которых пригласили на церемонию награждения. Перед отъездом Никита Сергеевич вручил Аджубею личное письмо для понтифика. И в марте 1963 года зять и дочь Хрущева вылетели в Рим. Аудиенция главы Ватикана проходила в тронном зале, а после ее завершения состоялась встреча советских представителей с Папой Римским, во время которой Аджубей и передал понтифику послание советского руководителя. Во время встречи для советского руководства понтификам был выдвинут ряд требований. Во-первых, Хрущев нанесет визит в Рим первым. Во-вторых, в СССР большую свободу получит русская православная церковь. В-третьих, из заключения необходимо освободить всех греко-католических священников на Украине. Правда, еще в январе 1963 года, накануне Второго Ватиканского собора, по просьбе Папы Римского и президента США Джона Кеннеди, был освобожден из лагеря униатский митрополит Иосиф Слепый. В заключение понтифик заявил, что когда господин Хрущев посетит Рим, мы оба найдем время, чтобы побеседовать с глазу на глаз. Ведь я уверен, что и Хрущев не побоится такой встречи. Но, к сожалению, эта встреча не состоялась. 3 июня 1963 года Иоанн 23 скончался. А в октябре 1964 был свергнут и Никита Сергеевич Хрущев. А это значит, что и не было подписано планировавшееся межгосударственное соглашение между Советским Союзом и Ватиканом. Еще несколько лет отношения между СССР и Святым Престолом оставались сдержанными. И только во времена понтифика Павла VI случился прорыв. 30 января 1967 года в Ватикан с официальным визитом прибыл председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный. Но, тем не менее, это не была встреча на высшем уровне. Первым же советским лидером, которого принял Папа Римский, а это был Иоанн Павел II, стал Михаил Горбачев. Встреча состоялась 1 декабря 1989 года, а уже в марте 1990 года были установлены дипломатические отношения между Святым Престолом и СССР. И после распада СССР 5 сентября 1991 года Ватикан признал независимость и суверенитет Российской Федерации. 20 декабря 1991 года с официальным визитом в Ватикан прибыл первый российский президент Борис Ельцин. А 10 февраля 1998 года он был принят вторично папой Иоанном Павлом II. Также дважды Иоанн Павел II встречался с российским президентом Владимиром Путиным. В июне 2000 года и в ноябре 2003 года. 13 марта 2007 года Владимир Путин встретился в Ватикане с папой Бенедиктом XVI, и три раза российский президент встречался с Франциском – в 2013, 2015 и 2019 годах. А 3 декабря 2009 года с рабочим визитом в Ватикан прибыл президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, где был принят папой Бенедиктом XVI. В ходе этой встречи было выражено намерение повысить уровень отношений между Россией и Святым Престолом. Таким образом, между Россией и Ватиканом установились вполне приемлемые дипломатические и межгосударственные отношения.